Глава двадцать девятая. С повинную. В этих надеждах, сомнениях прошло более полугода. Кроме поданного уже, как мы знаем, всеподднейшего прошения, за это время случился эпизод, предавший как Николаю Леопольдовичу, так и всем его окружающим сильную уверенность на возможность благоприятного оборота дела. Уверенность это была, впрочем, непродолжительна. Дело в том, что месяцев через пять по окончании дела в один прекрасный день Николаю Леопольдовичу, сидевшему в кабинете, доложили, что пришел Антон Максимович Милошевич с Луганским. «Этого зачем принесли черти?» — со злостью в голосе крикнул Гиршвельд. В это время в кабинет уже входили дедушка Милошевич и Василий Васильевич. Последний был почти пьян, а дедушка только на навеселе. Видимо, было, что они где-то основательно закусывали. «Гостья вам нежданного, негаданного привел весело», — заговорил Антон Максимович. Николай Леопольдович молча пожал ему руку и бросил полный ненависти взгляд на Луганского. «Вот возьмите его». «Раскаяние, так сказать, почувствовал, сповинную явился», — продолжал девушка, указывая обеими руками на стоявшего несколько сзади его Василия Васильевича. «Именно с повинную», — верное слово Антон Максимович молвил заплетающимся языком, начал Луганский, «с повинную к благодетелю». Василий Васильевич неожиданно для Гиршфельда упал ему в ноги. «Простите, благодетель, не дайте умереть нераскаянному грешнику!» Николай Леопольдович бросился поднимать его. Милошевич созерцал эту картину с довольной улыбкой. На его лице было написано «Гордое сознание искусно обделанного дельца». Он действительно, встретившись совершенно случайно на Невском с Василием Васильевичем, часа четыре водил его по трактирам и портерным для должного приведения в состояние самобичевания и, наконец, представил его пред лицо своего патрона. Последний все еще продолжал уговаривать лежащего ничком своего бывшего клиента. станьте же!» — говорят вам. «Ну чего вы валяетесь?» «Нет, вы меня сперва просили». — Простите! — выкрикивал жалобным голосом Луганский. — Хорошо, хорошо, прощаю. Надо было раньше думать. от чего мне вас не простить? Ведь все равно того, что сделано, не поправишь. Василь Васильевич наконец с трудом поднялся с полу и уселся по приглашению севшего Николая Леопольдовича в кресло у письменного стола. «Я против вас, ей не виноват, вот не настолько!» Луганский показал на кончик мизинца правой руки. «Это все моя жена, протобестия, чтобы ей ни дна, ни покрышки!» «Да и горкой ее меня настрочили, ублажали, ухаживали, а теперь, как сестра моя, родная сестра!» С пьяным рыданием в голосе продолжал он. «Отдала меня под опеку за расточительность? Они, жена, то есть Егорка, мне гроша медного не дают. Спасибо сегодня, Антон Максимович, ублаготворил». Гиршфельд проницательно посмотрел на все еще стоявшего и наблюдавшего эту сцену Милошевича. Чего это ему вздумалось ублаготворять этого идиота, думал он. Что-нибудь замыслил, это неспроста. А ваше дело мы поправим. В лучшем виде поправим, так ведь, Антон Максимович? Повернулся Василий Васильевич к Милошевичу. Тот только кивнул головой. Это как же вы поправите? С недоумением спросил Николай Леопольдович. И даже всем корпусом повернулся к Антону Максимовичу василий васильевич изъявил мне желание вкрадчиво заговорил тот написать прошение министру юстиции в котором объяснить что он чувствуя угрызения совести желает восстановить истину искаженную им умышленно на суде по наущению окружавших его лиц чем он вел в заблуждение не только врача психиатра который его исследовал но и присяжных заседателей решивших дело васильй васильевич думает что после такой повинной у него будет легче на сердце облегчит наверное облегчит с трудом проговорил луганский клюя носом его видимо окончательно развезло я уже распорядился послать за николаем николаевичем он напишет прошение конечно изменив почерк а василий васильевич подпишет продолжал между тем антон максимович «И подпишу!» – пьяным голосом закричал Василий Васильевич, и даже ударил кулаком по столу. «Это похоже на дело», – заметил с довольной улыбкой Гиршфельд. «Я за вас еще обещал Василию Васильевичу, – полушепотом произнес Антон Максимович, – что вы не откажете ему в маленькой помощи рублей в двадцать пять. Он действительно без копейки». «И это можно», – отвечал Николай Леопольдович. У дверях кабинета появился прибывший по приглашению Милошевича Арефьев. В коротких словах ему передали суд дела Тот со своей стороны одобрил намерение Луганского. «Это будет вновь открывшимся по делу обстоятельствам, и, несомненно, что дело должны будут пересмотреть вновь, так как ваше осуждение является вопиющей юридической ошибкой», авторитетно заметил он Гиршфельду. Прошение министру было написано, подписано Василию васильевичем и передано Милошевичу, который взялся завтра же отправить его по почте заказным письмом, а расписку почтамта передать Луганскому, которому и назначил свидание в низке трактира Могорина на Невском. Луганский получил от Николая Леопольдовича 25-рублевку и удалился. Вскоре после него стал прощаться и Антон Максимович. «От души благодарю вас!» — крепко пожалому руку Гиршфель. В руке Милошевича появилась радужная. Он искусно, поддокторски сунул ее в карман и вышел. Николай Леопольдович с Арефьевым остались вдвоем. Они пробеседовали далеко за полночь. Николай Николаевич оставил Гиршфельда вполне успокоенным и уверенным в счастливом обороте дела. Несомненно, будут пересматривать и оправдают без апелляционным тоном решил он глава 30. крах банкирской конторы арефьев уверяю что прошение луганского не могут оставить в туни не предусмотрел лишь того обстоятельства что василь васильевич был признан окружным судом страдающим алкогольным помешательством. Это-то и послужило основанием для Министерства юстиции оставить присланные им по почте прошения без последствий. Носились, кроме того, слухи, что Василий Васильевич через несколько дней написал новое прошение министру, в котором отказался от первого и даже рассказал обстановку, при которой оно было им подписано. Слухи эти были правдоподобны. Словом, деньги, заплаченные за придуманный дедушкой Милошевичем генеральный фортель, так называл подачу прошения Николай Николаевич, были брошены на ветер. Не более как через месяц получено было достоверное известие, что прошению этому никакого хода дано не будет». Оставалась лишь одна надежда на благоприятный ответ из канцелярии прошений на высочайшее имя приносим. Вот дела так дела, почищено с вами обделывают, вошел раз днем в кабинет Гиршфельда Рефьев. Тот посмотрел на него, вопросительно и пожал поданную руку. Я сейчас с Невского проспекта там, у полицейского моста, толпа народа плачет, скрежет зубовный что случилось? Банкир в трубу вылетел. Это за один нынешний год по счету, кажется, третий. — Какой банкир? — дрогнувшим голосом спросил Николай Леопольдович. — Сам Янкель Цангер. Гиршфельд побледнел. Надо заметить, что по окончании суда над ним, подав сперва кассационную жалобу, а затем прошение на высочайшее имя о помиловании, Он не перестал держаться той же спасительной, по его мнению, методы, какой держался и во время предварительного следствия. методы эта, как мы уже знаем, состояла в настойчивом уверении всех, что он окончательно разорен делами «Шестого и Луганского». Выйдя на свободу, он не только не взял обратно положенные по его приказанию на свое имя Стефании Павловной в банкирскую контору Цангера денежные бумаги, но даже одобрил ее за то, что она положила туда и свои деньги. Показывая всем окружающим, что страшно нуждается в средствах к жизни, Гиршфельд продал экипажи, лошадей и даже много лучших вещей с квартирной обстановки, Серебро и золото было заложено им в ломбард. «Надо же чем-нибудь жить!» – печально говорил он всем, рассказывая о продаже и залоге им вещей. «А как же вклады?» – растерянно спросил Орефьева Николай Леопольдович. «Какой же дурак будет держать у этого пархатого жида вклады?» – со своей обычной резкостью отвечал Николай Николаевич, но сам сконфузился, вспомнив национальность Диршфельда. Последний до крови закусил губу. «Однако мне пора, я к вам мимоходом!» Встал Арефьев, простился и ушел, не заметив произведенного его сообщением на Николая Леопольдовича впечатление Тотчас же по уходе Николая Николаевича Гиршфельд позвал в кабинет жену. «Съезде-ка к Цангеру». Арефьев тут что-то наболтал, что он прекратил платежи, сказал он ей, стараясь казаться спокойным. «Что?» — вскрикнула она и, не устояв на ногах, не села, а скорее упала в кресло, по счастью стоявшее около. Слезы брызнули из ее глаз. «Поезжай, тебе говорят! Может, и пустяки?» — раздраженно заметил он. «Наплакаться успеешь после?» Она поехала. И вскоре вернулась вся в слезах и подтвердила в подробностях рассказ Николая Николаевича. «В кассе нашли всего один купон в два с полтинною», — рыдая, — сообщила она. «И себя, и детей по миру пустили. Отчаяния не было пределов». Николай Леопольдович бросился сам узнавать, в чем дело. «Поразительно. Я считал его за солидного капиталиста. Может быть, это так, коммерческий фокус, а денежки целы? мои наверное, он мне выдаст, мы с ним...» «Слишком старинные приятели», — утешал он сам себя дорогой. Он поехал прямо на квартиру к Янкелю Вароновичу. Жена Цангера, Ревека Самуиловна, сообщила ему, что муж ее сидит в доме содержания неисправимых должников, а положение его дела она отозвалась незнанием. «Я поеду к нему», — сказал Гиршфельд. «Теперь уже поздно, к ним пускают только до четырех». Он взглянул на часы. Было половина пятого. Целую ночь провел он, не сомкнув глаз ни на минуту. Стефания Павловна рыдала, как сумасшедшая. прислуге отдано было приказание никого не принимать. На другой же день утром Николай Леопольдович добился свидания с Цангером. «Мои бумаги и деньги целы?» – были его первые слова. «Увы», – вздохнул Ян «То есть как же?» «Куда же вы их девали?» — задыхаясь, спросил Гиршфельд, обводя его помутившимся взглядом. «Заложил, пустил в оборот, как это всегда делается в банкирских операциях. Один несчастливый биржевой ход, и я, как видите, нищий!» Развел тот руками, скорчил печальную физиономию. Николай Леопольдович в бессильной злобе заскрижетал зубами, Первую минуту он хотел броситься и убить его, но и сдержался. «Нас рассудит суд», — глухо сказал он и вышел. Неописуемое бешенство кипело в его груди, когда он возвращался домой. «О, только бы помиловали», — думал он, — «я вытяну из тебя все жилы, бездельник, а получу свои деньги все до копейки». Извозчик остановился у подъезда его квартиры. Околоточный надзиратель приходил, бумагу какую-то оставил, просил вас расписаться. Я ее к вам на письменный стол положил, сообщил ему Василий, снимая пальто. Гиршфельд прошел в кабинет, сел за письменный стол и взял принесенную бумагу. Это был отказ из канцелярии прошений на высочайшее имя приносимых. «Вот оно, когда начинается настоящее-то возмездие», прошептал Николай Леопольдович и низко-низко склонил свою преступную голову. После долгих откладываний Николай Леопольдович, наконец, отправился на место ссылки. Семейство его осталось в Петербурге. степания Павловна продолжала хлопотать о помиловании мужа. Надежду на это помилование таил и сам Гиршфельд до самой смерти. Он умер, прожив в Архангельске около трех лет. Остальные герои нашего правдивого повествования живут по-прежнему в Петербурге и Москве. Князь Шестов при помощи женившегося, наконец, вечного жениха Кашина взявшего за женой несколько десятков тысяч, открыл фотографию на Невском проспекте. Фотография идет плохо. Писать дальше значит писать о том, что будет завтра, а этого мы не знаем. Поживем, увидим. Повести. Сие исповедение падения, Моя колебания, Разрушение Великого Новгорода Продолжалось около шести недель. Из новгородской летописи. Судные дни Великого Новгорода. Глава первая на Волховском мосту. Ранняя и яркая, уже живительной теплотой близкой весны февральское солнце осветило как бы запустелый Новгород. На улицах с месяц тому назад еще полных оживлений и кипучей деятельности не было ни одной живой души. Было 12 февраля 1570 года Понедельник – второй недели Великого Поста. Второй месяц уже отчина Святой Софии, как звали в то время Новгород, переживал тяжелые дни. Весь город обвинялся в страшном государственном деле измене державному царю. Царь Иоанн Васильевич тайным походом прибыл 2 января 1570 года в Новгород – чинить расправу с крамольниками неумолимо была расправа царя запустил великий новгород в описываемое нами ранее февральское утро только на волховском мосту и близне по берегу волхова господствовало необычайное оживление но увы как повсеместно в то время в россии жизнь кипела лишь там где царила смерть это был Исторически кровавый парадокс жестокой действительности. И на самом деле со льда реки слышались раздирающие душу стоны и мольбы о помощи, но толпа, стоявшая на мосту и по берегу, безмолвствовала. Большинство этой толпы состояло из опричников с не менее зверскими лицами, чем те собачьи головы, которые, как знаки их должности, вместе с метлами были привязаны к седлам их горячих коней. На середине моста был устроен рот Эшафота, с которого несчастных жертв бросали в полыньи Волхова, в тот год очень большие и частые. Самая большая полынья была как раз под средними городнями Волховского моста. Чтобы вернее бросать в нее осужденных, и устроили Эшафот. Возводили на него связанных по ступенькам, с навязанными на шею камнями и сталкивались с высоты. Вода со льдом расхлёстывалась, высоко принимая в лоно свою жертву, опускавшуюся прямо на дно. Случалось, впрочем, что жертвы в виду неминуемой гибели боролись, выказывая сверхъестественную силу, и, разумеется, только удлиняли свою агонию, делая верную смерть лишь более мучительной. Иногда в борьбе за жизнь жертве удавалось сбросить с шеи камень, и обреченный на гибель выплывал на поверхность, и, держась на воде, хватался за край ледяной коры полыньи. Рассказывали даже про почти невероятное спасение некоторых. Изобретательность рассверепевших опричников не уставала, впрочем, придумывать средства пресечь и для таких героев средства к спасению. Кому-то из кромешников при виде выплывающих и вылезавших на лед пришла адская мысль сесть в лодку с баграми и рогатинами, да и доканчивать последнюю борьбу с топимыми Сказано, сделано, и вскоре полыньи Волхова окрасились алой человеческой кровью. По мосту между тем гнали связанные толпы все новых и новых жертв царского суда, как громко именовали кромешники свое кровавое своеволие. Среди этих толп были женщины, старые, молодые, иные с грудными детьми, плохо покрытыми лохмотьями своих матерей, босоногие, растрепанные. С одной такой толпой повстречался, казалось, только что въехавший на Волковский мост всадник. Это был статный, красивый юноша в дорогом, хотя и помятом, видимо, длинной дороге костюме опричника. Из-под надетой на бекрень шапки выбивались русые кудри шелковистых волос, яркий румянец сгорел на нежной коже щек, а белизну лица оттеняли маленькие темно-русые усики и шелковистый пух небольшой бородки. По удивленному взгляду его светло-голубых глаз, бросаемому им на окружавшую его толпу, навысявшийся на мосту шафот, можно было предположить, что он не был участником кровавой расправы с народом своих товарищей, что он только что появился в злополучном городе, где поразившие его сцены уже стали заурядными. Это первое впечатление было совершенно верно. семён Иванович Карасев по прозвищу «Карась», так звали появившегося на мосту всадника, был отличен царской милостью среди своих сотоварищей, опричников, ратников. Он был стремянный царской, чем и объясняется богатство его костюма. Посланный царем Иоанном в Литву с письмом к изменнику князю Курбскому, он всего несколько дней тому назад вернулся в александровскую слободу и узнав что царь в новгороде с радостью поскакал туда не зная происходивших там ужасов были причины что сердце юноши где бы ни был он было в новгороде пораженный непонятным ему зрелищем семен карасев ехал почти в ровень с густой толпой у жертв Варварство царских палачей, как вдруг взгляд его упал на одну из связанных молодых женщин, бледную, растрепанную и стерзанную, черные, как смоль, косы, прядями рассыпались по полуобнаженной груди, черты красивого лица были жены страданиями, Семен круто повернул коня. «Аленушка!» — крикнул он каким-то подавленным от внутренней боли голосом. В нотах этого голоса, казалось, звучала слабая надежда на ошибку. Увы, он не ошибся. Молодая женщина, услыхав произнесенным свое имя, вскинула на всадника свои большие черные глаза. Сень, Сенечка каким-то стоном вырвалась из ее груди. Что с тобой, как ты здесь? Подъехал к ней ближе Карасев. Оставь, пусть топят. Один конец, как топят. Кого топят? Когда, переспросил он, не веря своим ушам, схватив уже за руку молодую женщину, нас ведут топить. Теперь кто? Разве душегубство дозволено? Что вы сделали? Мы ничего. А топить ведут нас, как вчера утопили сотни других, как нынче, как и завтра будут топить. Так и те же я? Где все мы? Что это, сон, что ли? Нет, не сон. В Новгороде мы, на мосту и с моста здесь, по грехам людским, безвинных топят, бьют, рубят. Татарва, что ли, здесь? Где же наши? Не татарва. Свои рубят и топят, по царям убают по велению. Не может быть, ты с ума сошла. Дал бы Бог, легче бы было. Что говорит она? «Куда ведут их?» — грозно спросил он у одного из опричников, гнавших толпу. Последний хотел огрызнуться, но, видя метлу и собачью голову, только оглядел Карасева с головы до ног и отрывисто произнес, «Не наш с тобой дело спрашивать, больно любопытен мне, кстати». «Отвечай!» — не владея собой, обнажив меч, крикнул Семен дерзкому и тот по богатой одежде, оценивая значение его в опричнине, Неохотно, но ответил. Топить. Известно. Да ты кто? Я царский стременный, Семен Карасев. И таких разбойников, как ты, наряженных опричниками, угомонить еще могу. С этими словами он рубнул его со всего молодецкого плеча, как сноб. повалился ратник подскакал другой, но и его уложил меч Карасева. Гнавшие женщин побежали с криком «Измена! Измена!». Крик этот достиг до ушей распоряжавшегося этой дикой расправой любимца царя Григория Лукьяновича Малюты Скуратова-Бельского. Он считался грозой даже среди опричников, и в силу своего влияния на Иоанна имел громадное значение не только в опричнине, но, к сожалению, во всем русском государстве. Григорий Лукьянович пришпорил своего вороного коня, сбруя которого отличалась необычайной роскошью, и поскакал по направлению, откуда раздавались крики. Одновременно с ним, с другой стороны, скакали на внезапного врага еще пятеро опричников. Семен Карасев с одного удара успел свалить поодиночке троих, Удар четвертому был неудачнее, он попал вскользь, однако ранил руку, а пятый не успел поднять меча, как споткнулся с конем и потерял под ударом меча свою буйную голову. В это мгновение сзади наскакал на Карасева малюта и кнутовищем ударил по голове храбреца. Ошеломленный неожиданностью, Семен быстро обернулся и уже занес тяжелый меч, чтобы перерубить надвое напавшего на него – как Григорий Лукьянч, мгновенно отскочив в сторону, окликнул его «Карась!» Сиплый голос малюты, его скуластая, отвратительная наружность, его космы жестких рыжих волос, и, наконец, его глаза, горевшие огнем дикой злобы, слишком хорошо были известны Карасеву, чтобы он тотчас же не узнал грозного опричника и не опустил меч. «Ты что? «Кто тут затеял? Своих бить?» — крикнул Малюта. «Не бью не своих, а разбойников. Я тебе покажу рассуждать. Как смел ты поднять руку на царевых слуг? Царь, не атаман разбойников. Суди меня Бог и государь, коли в чем повинен я. А невинных бить не дам, покажив «Какие такие невинные? Каких тут невинных бьют?» «Ты не в своем уме, парень, бьют?» «Изменников?» «Нет, Григорий Лукьянович, хорошо слышал я слова этой девушки!» Голос Семена дрогнул, и он рукой указал на как бы инстинктивно прижавшуюся к его коню, почти лишавшуюся чувств девушку. «Да и злодей тот, которого уложил я первым, подтвердил, что этих женщин топить вели. В чем повинны они?» — продолжал Карасев. Малютов взглянул на девушку, и в глазах его пробежал какой-то адский огонь. Краля-то, кажись, знакомая. К бы по добру бы обратился ко мне, наградил бы я тебя царского слугу этим сокровищем. Отец ее Афанасий Горбач. В изменном деле уличен, и на провеже сдох под палками. А молодая, видно, «Сгрубила нашим молодцам!» При этих словах Григория Лукьяновича несчастная девушка как-то дико застонала и окончательно лишилась чувств. Если бы Семен Карасев ловко не подхватил ее и не положил поперек седла, она бы упала на землю. Занятый этим, он не успел даже ответить что-либо малюте, но бросил на него лишь взгляд полной непримиримой ненависти. Тот же, между тем, продолжал с усмешкой. «А теперь невинность-то ее разберут после. Брось бабу, да и меч, оскверненный убийством своих, и следуй за мной. Бери его!» — крикнул Малюта подоспевшим трем-четырем опричником. «Ну, это погодишь. Я ее не отдам, да и меча не брошу». «Коли своих бил этим мечом, пусть судит меня царь!» «Если скажет он, что губит народ по его указу, поверю». «А тебе, Григорий Лукьянович, не верю. Погиб я тогда, не спорю, и защищаться не хочу, да и не жизнь мне, коли в словах твоих доля правды». И, махая мечом, Карасев не давал к себе подступиться, отваги же броситься под шальной удару опричников не хватало, при виде убитых уже неожиданным ворогом. «Лишь он нарехнулся, Григорий Лукьянович!» — отозвался один из запричников. «Пусть едет к царю!» — лукаво подмигнул он Малюте. «Добро! Пусть судит тебя царь!» Любимца своего поддакнул Малюта, не думая, чтобы горячему карасю удалось проникнуть к державному. Сам он мысленно решил все-таки предупредить его и доложить Иоанну Васильевичу все дело предварительно, дабы колючая правда не представилась царю во всем неприкосновенном своем виде. Озаренный этой мыслью он повернул коня и поскакал по направлению к городищу, где были царские палаты. «Семен Иванович все с поднятым высоко мечом тоже выехал из толпы со своей драгоценной ношей». Окружавшие его опричники, казалось, застыли в неподвижности, как бы загипнотизированные видом держимого меча, покрытого кровью на лезвии, которого весело играл яркое февральское солнце. Съехав с моста, Семен тихо поехал по пустынным улицам города, думая свою горькую думу и неотводно глядя на лежавшую недвижимо поперек седла свою невесту, дочь именитого новгородского купца Елену Афанасьевну Горбачеву. Глава вторая. Начало судных дней. Описанные нами в предыдущей главе душу потрясающие сцены, имевшие место Волковского моста, — явились как бы финальными картинами той кровавой драмы новгородского погрома, разогравшейся в течение января и февраля 1570 года в отчине Святой Софии. Но еще месяца за два до наступления судных дней люди новгородские уже чувствовали сгустившуюся атмосферу, уже ожидали имеющую в недалеком будущем разразиться грозу. В начале ноября 1569 года в Новгород прибыл посланец царя, опричник, имя которого уже было заклеймено в России презрением и ужасом, Григорий Лукьянович Малютас Куратов. Именем царским новгородский воевод был потребован к владыке где уже сидел малюта со своими приближенными опричниками. Воеводы явился вместе с представителями города. Вслед за ним собрались конецкие старосты и бояре владычные. Григорий Лукьянович встал и сказал, «Господа власти, идемте к Святой Софии. Там я доложу волю государя нашего, великого князя Ивана Васильевича». Слова эти всех озадачили, чтобы это значило – Какие новости в храме святой Софии поведает им грозный посланец царский? «Глянь-ка те, идем мы, а за нами кибитка едет с сопричными людьми и со стрельцами», — говорили друг другу новгородцы, идя в собор. Перекрестившись, вступили все они в святое место. У многих сильно почему-то забилось сердце. Недаром молвит пословица «Ритивое вещун». «Все ли здесь?» – зычным голосом окликнул Малюта, когда толпа сановников остановилась под куполом храма. «Все! Андрей и Семен! Делайте свое дело!» – крикнул Григорий Лукьянович, и двое стрельцов, выступив вперед, пошли на солью перед царскими вратами. Один из стрельцов влез по приставленной к иконостасу лесенке и стал отдергивать гвоздики у Ризы на Богоматери. В храме все стихло, затаило дыхание. «Готово, государь Григорий Лукьянович! Повели взымать, кому не наесть!» — крикнул стрелец, отогнув край иконной Ризы и спустившись на землю. «Господа власти и лучшие люди новгородские!» — обратил самолюта к представителям города. «Государь великий князь Иван Васильевич повелел избрать между вами мужа, которому вы доверяете, для одного дела. Назовите мне этого избранника вашего!» — начался шепот, и после непродолжительных пререканий выдвинули старосту плотницкого конца мужа именитого, пользовавшегося общим почетом в городе, купца Афанасия афанасьева Горбачева, по народному прозвищу Горбача, седого благообразного старца. «Изволь-ка ты, почтенный, влезть по лесенке к иконе Богородицы к знаменью, Обратился к выборному Малюта. Тот повиновался. Остановясь, наравне с иконой он вопросительно посмотрел на Малюту. «Заложи рук под Ризу, где отогнутый, поищи. Нет ли между иконой и Ризу чего не наесть? А будь и ущупаешь, вы не давай суда». Слова те прозвучали в полной тишине. Казалось, никто не смел вдохнуть в напряженном ожидании. Взоры всех были устремлены на икону и на выборного. Последний запустил руку за ризу и вынул оттуда бумажный столбец. Это было дело одного мгновения. Степенно со столбцом в руке сошел он с лесенки и, подойдя к малюте, подал ему его. Григорий Лукьянович развернул столбец до начала, и возвратив доставшему велел читать слуг громко и не боррозяся удивление слушателей росло с каждым новым словом никому неведомых условий заключенных будто бы с королем польским жигмонтом о предании ему великого новгорода и о признании на княжество под его королевской рукой князя Владимира Андреевича. «Совсем это неподобное дело!» прошептал про себя Афанасий Афанась бросил свиток. «Читай!» — крикнул с яростью в голосе Малюта. «Не кончил еще! Не все!» Горбачев стал читать снова. Начался длинный перечень рукоприкладств. При произнесении своего имени Каждый из присутствовавших невольно вздрагивал. «Слышите?» «Что скажете?» — зарычал Малюта, когда чтец кончил. В церкви все безмолвствовали. «Посмотрите поближе подписи. похожи ли на ваши спросил Григорий Лукьянович. «Я не писал, а подпись свою по сходству отрицать не могу и не смею» отозвался первый Горбачев. Тоже сказали остальные. «Воровски это сделано, милостивец!» «Воровски!» — объяснили все хором. «Воровски!» — повторил Малюта. «Стал подлог за подозреваете!» «Изрядно!» «Представим государю, что здесь было, и воровство укажем, несомненное!» Да получим приказ, что дальше делать. Перед вами все было, мы тут ни при чем. Малюта направился вон из собора, унося с собою найденный столбец. Вечером в этот же день он увез с собою связанного софийского ключеря, ничего не могущего ответить на вопрос, как очутился за иконой столбец. Наступило для новгородцев томительного ожидания чем разрешится вопрос о найденном какими то несповедимыми судьбами попавшим за соборную икону приговоре доказательстве огульной измены целого города никому и не приходило в голову что это дело рук любимца царя малюты скуратова и его клеврета бродяги петра воленца Со дня на день паника ожидания возрастала, из Александровской слободы стали между тем доходить далеко неутешительные вести, пришло известие о смерти князя Владимира Андреевича и его супруги, княгини Евдокии, родом княжны одоевской Готовящаяся гроза стала несомненно. Наконец, 2 января приедовая многочисленная дружина государева вошла в Новгород, окружив его со всех сторон крепкими заставами, дабы ни один человек не мог спастись бегством. Опечатали церкви, монастыри в городе и окрестностях, связали иноков и священников, взыскали с каждого из них по двадцати рублей, а кто не мог заплатить всей пени, того ставили на провеж всенародно, били, секли с утра до вечера». Опечатали и дворы всех граждан богатых, купцов. Приказных людей оковали цепями. Жены детей стерегли в домах. Царствовала тишина ужасная. Никто не знал ни вины, ни предлога сия опалы Ждали прибытия государева. Ужас горожан, увеличивавшийся с каждым днем, Распоряжением, предвещавшим незаслуженную, а потому и неведомую грозу, достиг полного развития со вступлением в слободы еще тысячи опричников, когда царь остановился на городище. Чуть брежился дневной свет в праздник богоявления, когда владыка Пимен со всем духовенством пошел крестным ходом навстречу самодержцу при звоне всех колоколов в городе. На Волховском мосту, приблизившийся государю владыка, остановился служить соборне молебен о благополучном государевом прибытии. Чинно совершено было богослужение, смиренно подступил владыка со святым крестом к Иоанну, как вдруг отстраняя от себя крест, царь грозно крикнул архиепископу «Злочестивец!» «В руке твоей не крест животворящий, а оружие убийственное, которое ты хочешь вонзить нам в сердце. Знаю умысел твой и всех гнусных новгородцев. я Знаю, что вы готовитесь предаться Сигизмунду Августу. Отсели ты уже не пастырь, а враг церкви Святой Софии, хищный волк, губитель, ненавистник Венца Мономахова. Иди в храм Святой Софии». От ярости царь не мог более говорить, лишь рукой указал по направлению к собору, как тени беззвучно двинулись туда ряды духовных с архиепископом во главе. Много горячих слез было пролито у искренно молящихся в соборе во время литургии. Не дошла, видно, только до создателя молитва о миновании чаши гнева царского». Звук грозных слов царя-архиепископу успел несколько затихнуть в ушах и умах перепитавших служителей церкви к концу мирно совершенного богослужения. Начали уже надеяться овось этой вспышкой на мосту, и пройдет зло Софийского доноса. государь из собора пошел в архиерейский дом к обеду. Гости сели за стол. Владыка коробка но внятно прочел молитву «Брашен предложение». Брашно — пища, съестное яство. Стали обносить блюда по рядам столовавшихся по чину. Отведали крепкого меду софийские бояре московские. И, поглядывая, издали на государя стали перекидываться словами, как вдруг опять, мрачнее грозовой тучи, поднялся с места Иоанн. Он увидел, что владыке подали чашу, и он собирается ударить челом государю на отложение гнева царского. «Бери его!» — крикнул державный кромешником, и через мгновение лютые исполнители умчали из палаты Преосвященного. Тут же были схвачены боярии, дворяне, софийские духовные власти и вся прислуга владычная. Царь с царевичем Иваном уехали на городище. Одни бояре московские остались доканчивать обед. Опричники-ратники только и ожидали окончания трапезы. Едва разъехались бояре, как начался грабеж палат архиепископских и даже монашеских келей. Из Софийской церкви взяли ризничью казну, сосуды, иконы, колокола, обнажили и другие храмы в богатых монастырях. Жители Новгорода в паническом страхе попрятались в дома свои, а иные даже покинули жилища и бежали в ближайшие леса. Последние, как мы увидим, избрали благую долю. Совершившееся насилие были только началом конца. Глава третья. Царский суд. Через несколько дней открылся невиданный в истории суд. На городище, на улице Наскара, было устроено возвышение с престолом для царя и креслом для царевича Ивана. В возвышение это было обито сукном цвета пурпура. Вокруг этой эстрады разместились густыми рядами московские бояре и опричники, оставив широкое пространство для приближения к возвышению. У его ступенек стояли столы приказных и дьяков, на обязанности которых лежало записывать показания, приводимых к допросу новгородских обывателей и обывательниц, якобы прикосновенных к делу. Григорий Лукьянч стоявший во главе новгородских розысков, только что оправившийся и хотя все еще сильно страдавший от ран, полученных им от крынцев при торжке, проявил в этом деле всю свою адскую энергию и, нахватав тысячи народа, что называется «сбору из сосенки», хотел окончательно убедить и без того мнительного и больного царя, раздув из пустяков страшное и изменное дело о существовавшем будто бы заковыре на преступление целого города. Розыски, впрочем, не привели ни к чему. Никто на допросах, несмотря на пытки и истязания, не сознался в преступлении, которого и не существовало. Следователь малюта был поставлен в затруднение но недолго для его хитрого ума. Он стал убеждать Иоанн, не чуждого, несмотря на свой высокий ум, предрассудков своего времени, в существовании в деле колдовства, которое осветило души новгородцев нечистую силою. «Удалось мне, державный, захватить до десятка баб ведуней», докладывал он царю, Всячески склонял я их к признанию, священников заставлял их отчитывать, святой водой укропил он. Не поддаются чары дьявольские, упорствуют проклятые, слов не добьешься от них. А может, и духовные тоже осетины, так молитва их не действует». — Разве только лично ты, государь, поборешь словом да светлым взглядом твоим силу дьявольскую? — заключил хитрый доносчик. Царю, видимо, понравилась эта уверенность в его победе над врагом человеческим. — Так ты, ведунь этих, поставь мне на суд с первоначалу, — решил Иоанн поддавшись лести и уверенной, что царское слово разрушит чары и заставит говорить правду. Дело Малюты было сделано, царь придет в иступление от молчания захваченных баб, а молчать они будут по неволе, так как отрезанные по приказанию Григория Лукьяновича у них языки не вырастут. Суд царский, значит, состоится достойный его кровавого инициатора. На этом был построен весь план страшной трагедии, данной в Новгороде 8 января 1570 года. Уже совсем рассвело, когда духовник Иоанна вошел в божницу государеву, прервав чуткий сон царя, только под утро забывшегося в легкой дремоте. Всю ночь не сомкнул глаз Державный повелитель земли русской думы, одна другой мрачнее неслись в царственной голове и терзали сердце, вызывая в душе ряд кипучих сомнений. С одной стороны, ум Иоанна не допускал возможности поголовного отрицания чего бы то ни было, даже вины. А между тем Малюта говорил ему, именно это рождался таким образом вопрос «была ли вина?». С другой, суеверие царя наполняло его мозг страшными картинами дьявольского наваждения колдовства, картинами, навеянными на него хитрым любимцем. Являлось решение побороть силу дьявольскую. В этой-то борьбе с самим собою провел государь мучительную ночь накануне назначенного утра царского суда. Была минута, когда государь совсем уже решил бросить новгородский розыск положить на совесть обвиняемым смутное сплетение мнимых ветвей заговора, выпустить пименные всех заключенных, да и ускакать, не оглядываясь в Александровскую слободу. Отравление брата, и вина которого представлялась порой измученной совести царя, далеко не доказанной, сильно повлияло на такое направление его мыслей. Это было на рассвете, и с этим решением Иоанн забылся чутким утренним сном. Прерванный приходом духовника, он не укрепил царя, а, напротив, привел в еще более раздражительное состояние нравственно убитого венциносца. Вслед за духовником вошел в опочивальню царя Григорий Лукьянович И, воспользовавшись царским настроением, стал снова возводить гору обвинений на попов, монахов и власти новгородские. По его словам, они покрывали знахарей и ведуней, которые под видом юродивых беспрепятственно расхаживали по городу и предсказывали народу, что под правлением князя Владимира Андреевича и под покровительственную сенью ляжского господства окончится все беды новгородские что всюду будет довольство или обилие вместо теперешнего упадка и скудости вызванных рядом неурожайных лет мысли царя под влиянием этих речей малюты снова поколебались это окончательно лишило сил болезненно возбужденный организм грозного Ум его в таком состоянии делался, способен на одни лихорадочные скачки и легко приходил к самым антилогичным выводам, поддаваясь попеременно паническому страху и гневному раздражению. Бледный, с горящими дикой яростью глазами, выехал иван на место царского суда, конь-оконь с царевичем Иваном, сопровождаемый блестящей свитой московских бояр и опричников. Сойдя с коней... Государь, опираясь на руку сына, поднялся по ступеням и, подойдя к своему престолу, остановился, обернулся к народу несметными толпами, окружавшему место суда, и сказал. Новгородцы, приступаю к суду над крамольниками. Не кладу опалы на невинных. Горе тем, кто вздумает запираться и не отвечать по совести на то, о чем спросят его. Я сам выслушаю все. Не попущу крамолы, казню нечестие. Не обманет меня упорное отрицание или молчание. Толикое зло вызовет злейшую кару. Голос царя дрожал от волнения, но был звучен и полон гнева. Кругому подножия царского престола... Царила мертвая тишина. Народ в толпе инстинктивно жался друг другу. Многие любовали зрелищем царского величия, не понимая рокового значения происходившего. Царь воссел на престол. По правую руку его сел в кресло царевич, по левую встал Григорий Лукьянович Малюта Скуратов. Лицо последнего было страшнее обыкновенного, отыгравшей на его толстых чувственных губах улыбки злобной радости. Взглядом какого-то дьявольского торжества обвел он кучки связанных мужчин и женщин, стоявшие невдалеке от столов приказных. И взгляд этот сверкнул еще более, встретив в одной из этих кучек благообразного, видимо, измученного пыткою и поддерживаемого своими товарищами по несчастью старика с седою, как лунь, бородою и кротким выражением голубых глаз, окруженных мелкими морщинами, но почти не потерявших свежести юности. Эти две пары глаз, дышавших совершенно противоположными качествами, встретились, но взгляд старика не выразил гнева, а в нем скорее появился не мой укор человеку а радующемуся его несчастью этот старик был уже знакомый нам староста плотницкого конца великого новгорода афанасий афанасьев горбачев связанный в одной куче с остальными старостами он ждал царского суда готовясь излить перед державным судьею всю боль своей измученной души но с ужасом чувствую что физические силы его от перенесенных пыток все более и более слабеют. Между тем к столам дьяков и приказных подвели толпу связанных баб числом более двадцати. «Вот они, ведуньи-то, государь!» — шепнул царю Малюта. Иоанн бросил на них гневный взгляд, но тотчас же отвернулся. Царевич Иван в ужасе отвернулся еще ранее, и на самом деле бледные, почти посинелые лица, дикое выражение глаз, свороченные на сторону, как бы в судороге рты, всклоченные, выбившиеся из-под подвойников седые волосы, смоченные кровью, вывернутые в пытки руки, скрученные сзади, в общем, представляли ужасную, неподдающуюся описанию картину. Подведенные перед возвышением несчастные бросились на колени всей толпой, их подняли за веревки. Один из диков зычным голосом сделал перекличку по именам связанных женщин и задал общий вопрос. Как вы, забыв страх Божий, предались духу злобы и колдовством возбуждали народ к отложению от державного «Законного царя!» Женщины закачали в ответ головами и замахали руками. Григорий Лукьянович снова наклонился государю. «Вот ты все так! Махают руками, а слово не проронят ни единого!» И он стал и гневно крикнул. «Отвечайте! За упорство и за пирательство смерть! Говорю напоследок!» Женщины снова замахали руками и издали какой-то дикий стон, похожий на животный вой. «Ишь, как нечистый-то в них воет!» — заметил на ухо царю Малюта. Нервная дрожь пробежала по телу присутствовавших, даже посиделых в приказах дьяков, а у многих бояр дыбом поднялись волосы. Среди наступившей гробовой тишины раздался сиплый голос Малюты, одного с кровожадным восторгом созерцавшего эту сцену. «Отвечайте! Или готовьтесь к смерти!» Еще более дикий вой был ответом на слова изверга, и он нетерпеливо махнул рукою. Толпу женщин увели, и на их место выдвинули другую, состоявшую из связанных священников и монахов. Вновь началась перекличка. «Язь!» Эхом слышалось из толпы при произнесении каждого имени. Допрос и этой толпы не привел ни к чему».